Глава пятая. «Западный лорд». Азалия открыла глаза и увидела перед собой плотную темную ткань. Попыталась встать и не смогла. «Что это? О, голова! Как же болит! Как будто по мне прошел табун лошадей. Что произошло? Я связана?» Начала дергаться и кричать. Спустя несколько минут кто-то разрезал ткань. Она затаилась, и как только увидела Карима, склонившегося над ней, снова заорала. «Ты с ума сошел? Что это?» «Закрой ротик, умная птичка», — приложил ладонь ей к рту. «Ты очень ценная рабыня, и я привез тебя в Архимию на невольничий рынок». Девушка расширила глаза. «Рабыня? Я?» «Да. Не беспокойся. Тебя не будут продавать, как рабыню для сексуальных утех, Естественно, не голой. Твоя голова ценится гораздо дороже тела. Он оценивающе пробежал взглядом по ее фигуре, завернутой в плотную ткань насыщенного коричневого цвета. Бастян тебя убьет. Вряд ли. Думаю, он уже напивается в своем государстве, забыв о тебе. Мои люди не оставят его, пока он не переступит порог своего дома. Сволочь. Возможно. Но благодаря тебе... Хорошо пополню свою казну. А то год неурожайный, молнии сожгли все посевы. Она отвернулась, закусив от обиды нижнюю губу. Дверь внезапно распахнулась и вошел жирный коротконогий мужчина. Приветствую восточного лорда в моей скромной обители! Что привело тебя? Обычно ты не привозишь сам рабынь, какой бы ценностью она ни обладала. Одновременно раскрыл ткань на товаре и сразу надел девушке на руки специальные наручники. «Я — невеста южного лорда. Он обманом привез меня сюда». Коротышка был готов к воплям рабыни и быстро всунул ей в рот кляп. «Хороша. Девственница. Похоже. Если говорила правду, что чиста. Но дело не в этом. Да? А в чем же?» И так большие темные глаза оценщика стали еще крупнее. Она не просто красивая рабыня. И продавать ее как женщину не надо. Тот совсем опешил и присел на топчан напротив. Поясни. Она умная, как ученые мужи Аркадии. И вообще не из наших земель. Ты уверен в ее разуме? Это что-то новенькое. Женщина, причем очень красивая, да еще и такая умная. Уверен. Она даже читает на неизвестном нам языке. Книгу? которую не смогли прочесть в палате умных мужей. Никто не смог. А она читала мне и говорит, что родом из той страны, где пишутся такие книги обо всем на свете. Интересно. Коротышка обошел девушку под сокол и почесал в густой черной бороде. Для начала наши умные мужи ее проэкзаменуют, чтобы ты меня не опозорил перед богатыми покупателями. А после если она и правда так умна, как говоришь. Соберу самых богатых и влиятельных покупателей». Карим согласился. А залю перетащили в отдельную комнату, развязали и приставили двух рослых охранников. «Это очень ценная рабыня. Головой отвечаете за нее». Коротышка показал знак у шеи, означающий, что провинившемуся ее запросто перережут. Те поклонились господину. Карим ушел в комнату для почетных гостей. Утром девушку представили умным мужам Архимии. Те несказанно изумились таким новостям. «Не было еще женщины, блистающей острым умом. Это что, какая-то шутка?» «Ага», — оскалился Восточный. «Шутка богов. Прислали нам умную деву. Те погоняли ее по разным предметам сотни вопросов. Азалия ответила на все...» так как сложными не считала. Вы вообще застряли в знаниях на уровне наших школ». С иронией присела на стул с высокой спинкой и демонстративно зевнула. «Ты знаешь больше?» Удивлению умных мужей не было предела. «Гораздо. Они развели руками. Она — дар богов, и ее можно продавать только лордам. Кому нужен личный мудрец в государстве?» Коротышка обрадовался. «Отлично. Я отправлю гонцов ко всем четырем лордам и начнем торги. К Южному не надо. Он хотел сделать это чудо невестой, обычной семейной женщиной, и Аркадия бы лишилась такого самородка. А вдруг она знает даже, как добывать воду в пустынях? Вся Аркадия страдает от засухи». «Знаю. Могу сделать чертежи и рассказать, какие нужны машины». Девушка влезла в разговор. «Блин, в вашем случае инструменты. Все в комнате еще больше удивились. Она слишком ценна. Мы хорошо заработаем на ней. Вы не имеете права меня продавать. Я свободный человек. И в своем мире богато и независимо. У меня есть дом, двигающаяся повозка без лошадей и магазин с товарами. Здесь, дорогая моя... Это все уже не важно. Отведите ее в зал подготовки к аукциону. Отдал приказ коротышка слугам. Как одеть рабыню? В длинный плащ с глубоким капюшоном ночного неба. Символ учености. Те поклонились и увели возмущенную девушку. Вы с ума сошли? Я не рабыня. Бастиана отомстит за меня. Возможно. Но к тому времени я уже стану богатым пробубнил восточный, идущий неподалеку по коридору. Торги прошли очень бурно. Цену подняли до космической. Девушку продали западному лорду. Ее связали и уложили в полонкин. Он подошел к ней. «Не бойся. Тебя никто не тронет, как женщину. Если сама не захочешь. Я заплатил за тебя баснословную сумму, так как хочу стать властителем мира». Как же я могу тебе в этом помочь?» Сверкнула яростью во взгляде. «Восточный лорд сказал нам еще до торгов, что ты можешь найти воду в пустыне и рассказать, как ее добывать. Ты сделаешь это для меня. Я стану хозяином источника и вскоре самым богатым аркадианцем. К нам за водой будут съезжаться со всей Аркадии. А если я откажусь, я убью тебя». Она нахмурилась. «Что, даже не изнасилуешь для начала?» Съехидничала, нарочно проведя руками по фигуре. «Если хочешь, могу и изнасиловать перед смертью. Ты красива». «Пошел ты!» «Бастиан придет за мной». «Не сомневаюсь. И я дам ему достойный отпор. Пойми же, я западный лорд. И у меня армия хорошо натренированных воинов. Ему не справиться с нами». Ведь западный клан славится силой гораздо больше, чем все остальные. Так что тебе лучше смириться. Она фыркнула и отвернулась. Караван западного лорда двинулся в путь. Азалия ощущала себя некой восточной красавицей, которую берегут, несмотря на возмущение. И что им всем нужен мой мозг? Пусть своих умных мужей гоняют, а не заморских девиц. Ну ладно, хоть не тело уже легче. А этот лорд ничего. Но мой Бастиан лучше. Кстати, где же он? Меня тут крадут, продают. А его и след простыл. Все они мужики одинаковы. Баба с возу, кобыли легче. Бастиан и Делани мчались как безумные по тропе, ведущей к восточному замку. Вон он, со своими псами. Гард зарычал и рванул еще быстрее. Стой! «Сволочь восточная!» Карим услышал знакомый голос и оглянулся. «Южный?» Тут увидел гарда под лордом и опешил. «Как?» «Это невозможно!» Ему показалось, что волосы зашевелились по всему телу. Повернулся к своим сопровождающим десяти воинам. «Атакуйте его!» Те отделились от лорда и приготовились напасть на южного. Гард ни на миг не остановился. И так кинулся с налета в толпу людей. Одному сразу сорвал голову острыми зубами, как лезвиями. Другого полоснул когтистой лапой, разорвав лицо, шею и грудь. Бастиан тоже достал кинжал и, спрыгнув, бросился на всадников. Бой завязался кровавый. Воины боролись как могли. Мечи свистели в воздухе. Стояли боевые смертельные крики перемешанные с рычанием зверя и лошадиным ржанием. Кровь заливала землю, и кони топтались по ней, как по лужам. Гард погрыз большую часть, остальных добил лорд. Когда все стихло, подошел к зверю и без страха потрепал за ушами. «Молодец! А теперь за ним!» Снова уселся на него и помчался за восточным лордом. «Я убью эту подлую тварь!» а деньги, вырученные за продажу Азалии, отдам ей. Пусть откроет здесь лавку, о которой мечтает». Дорога шла через пустыню. Бастиану на шерсти гарда стало так жарко, что его пот тек в три ручья, мучила жажда. Но с источниками воды в Аркадии и правда было туговато. И найти новый являлось великим чудом. Чаще всего такие редкие источники — становились бизнесом нашедшего и довольно-таки успешным. Люди выстраивались в огромную очередь с кувшинами и бидонами. Они уже почти нагнали Восточного, как тот резко остановился и развернулся. «Я убью тебя!» — заорал Бастиан. «Конечно. Твой ручной гард запросто сожрет меня. Но это неблагородно. Мы лорды и должны драться честно». Бастян спешился, достал кинжал и встал в боевую стойку. «Спешивайся и ты. Я готов к честному поединку». Карим стеганул коня и, подскочив, начал рубить противника мечом. Гард зарычал. «Не смей, я сам!» проорал южной Деланию. Карим и не собирался быть честным. Не в крови восточных совести честь. Они берут все, что хотят, обманом и хитростью. Поединок был далеко не равным с преимуществом Восточного. Карим атаковал без перерыва. Жажды он не испытывал, так как на боках его коня висели баклажки с водой. Бастиан же изнемогал и начал немного сдавать под натиском врага. Удар, еще удар, и Восточный выбил кинжал из его руки. Гард не выдержал и сиганул на коня, сразу вгрызаясь в грудину и без труда вырывая сердце. Восточный еле успел спрыгнуть, чтобы не быть придавленным. Южный внезапно ощутил новый прилив сил, благодаря помощи верного гарда. Перекувыркнулся через голову и подхватил кинжал. Вскочил и совершенно неожиданно оказался сзади Карима. Тот не успел сориентироваться, как у его горла блеснуло лезвие кинжала. «Давай, перережь мне глотку» и весь Восток нападет на твой варбанг. Вырежут всех. Заткнись. Где золото, что ты получил за мою невесту? Так тебе золото нужно?» Ухмыльнулся. «А я думал, что ты за любимую душу рвешь». «Не только. Еще вода. Все на коне. Бери. Только похорони меня здесь. Все-таки лорд». бастиан ударил ему по затылку рукоятка кинжала. Оттащил под сухое дерево, которая хоть небольшую тень давала, и вернулся к останкам коня. Гард зарычал. Лорд понял, что тот хочет сказать, даже без слов. «Нет, я принял решение. Мы не убьем его. Это неправильно, какой бы сволочью он ни был. Лорды — сердца своих кланов. И они должны жить до глубокой старости, ведя дела в государствах». Зверь рыкнул и улегся рядом. Бастиан нашел золото, воду, напился от души и, все забрав, подошел к нему. Едем за твоей стаей. Мне нужна их помощь. Возвращаться в мой замок за воинами бессмысленно. Западные сильнее. Я только погублю своих людей. Путь лежал снова через тот же лес. И хотя Бастиан думал, что там обитали лишь те гарды, напряжение нарастало по мере приближения к нему. Лес жил будто сам по себе. Тени, пробегающие по старым стволам, трескающихся от столетий, пугали всех путников. Создавались преломлением солнечных лучей и даже лунного сияния в густоте извилистых деревьев. Его населяли и другие хищники, не оборотни, а самые обычные зубастые животные, готовые разорвать зазевавшуюся жертву, и даже редкие летающие твари. Бастиан сжал шерсть гарда, внимательно поглядывая по сторонам, ожидая новой опасности. И опасения вскоре подтвердились. Гард наступил на густой мох, лежащий как ковер, и тут же провалился под землю. Его рычание смешалось с криком лорда. Яма оказалась глубокой. Мужчина слетел со зверя и от удара потерял сознание. Гард пострадал немного вывернув лапу и громко завыл. Наступила ночь, и тьма окутала лес. Бастиан пришел в себя и нащупал гарда. Тот снова провыл. «Что с тобой? Обратись, я не понимаю. Ты ранен?» Гард приобрел человеческий вид и простонал. «Я вывихнул руку. Давай помогу. Только надо потерпеть». Он нащупал его больную руку и вставил. Тот громко взвыл. «Все уже, успокойся. Теперь важно не попасть в пасть той твари, что вырыла эту яму». «Это бороги, Это еще кто такие? Тоже оборотни?» «Нет. Они враги нашего бога и всех гардов. Как они выглядят?» «Летающие огромные монстры. По силе равносильны нам. Людей проглатывают целиком. А почему я никогда о них не слышал?» «Баруги не вылетают из этого леса. Их как будто он не выпускает. Я всегда знал, что этот лес странный. Нас еще в детстве им пугали». «Правильно. Он опасен. Тут и наш дом. И баругов. Ты сможешь справиться с ним?» «Попробую. Баруги к нам тоже относятся настороженно. Чувствуют подобного соперника. Тут над ямой что-то пролетело. Большое и жуткое». Мужчины четко уловили звук перепунчатых крыльев и даже скрежет зубов. Барук, спрячься за мной, а я обращусь. Делание принял истинный облик и зарычал. Бастиан на удивление прятаться не собирался. Достал кинжал и встал рядом. Гар рыкнул на него. Но не тут-то было. Я не трус, чтобы прятаться от какой-то летающей твари. Барук унюхал добычу и опустился на край ямы. Поводил головой из стороны в сторону и, открыв пасть, издал гортанный звук. Гард приготовился. Бастян тоже. Летающий наклонил голову и внезапно налетел на них, а в следующий миг завязалась драка между ним и гардом. Лорд разбежался, насколько это было возможно, в яме и, прыгнув одной ногой в бок, оттолкнулся, в прыжке запрыгнув барогу на шею, Он орудовал своим кинжалом наравне с зубами и когтями гарда. Барук уже не был рад этой добыче, а вскоре остался без глаз и орал так, что Бастян выругался, держа глаза барога на острие кинжала. «Заткни ему пасть, а то еще других позовет». Гард рычал, прыгал, царапал врага, разбрасывая комья земли в разные стороны. Выдергивал перья вместе с кожей, оставляя кровавые дыры на теле баруга. Тот бился зубастой полупастью, полуклювом, вырывая клоки шерсти с соперника. Они то кружили по яме, то падали на лапы, то присаживались, то подпрыгивали. Барук пытался отбиться от зверя и одновременно сбросить человека, режущего его сверху ножом. Бастян держался крепко и бил кинжалом изо всех сил. Гард изловчился и все же смог вгрызться борогу в язык, от грысы проживал. Однако все их попытки заткнуть летающего зверя оказались тщетны. Не успели они перевести дыхание, как над ямой закружила похожая стая. Теперь нам только на богов уповать. Лорд нарисовал в воздухе кинжалом защитный знак и приготовился к новому бою. Гард прорычал, Летающие хищники бросились к ним всем скопом. Бастианы Далани Делани бились со всеми, но силы были уже на исходе. Ранения имелись с обеих сторон. Бой продолжался несколько часов. Под ногами чавкала земля, откапающая крови соперников. Тут сразу трое баругов вгрызлись в гарда и, взлетая, вытащили наверх. Тот жалобно завыл, понимая, что конец близок. «Деланий, держись!» — проорал лорд. Войгарда стал тише и перешел в скуление. «Нет! Деланий, ты нужен мне! Боги, помогите! Это мой первый друг! Он должен выжить!» Причитал, даже не осознавая, что баруги уже рвут на нем волосы и одежду. И ему самому осталось жить считанные минуты. И тут случилось чудо. Его ладони внезапно загорелись, как факелы. Бастян ощутил такую острую боль, что заорал. Подсознательно стряхнул огонь с кистей, и из них выскочили молнии. Он вздрогнул. Боль утихала. Появилась небывалая сила, власть. Поднял руки, и молнии полетели в оставшихся баругов в яме. Те попадали вокруг, завоняв поленными перьями и перепонками. Бастян, сам не понимая как, опустил руки и, продолжая уже в землю метать молнии, поднялся некой силой на поверхность. Гарду пытались отгрызть голову. Он метнул молнии в этих трех тварей, и вскоре все стихло. Деланий подполз и, поглаживая по голове как домашнего пса, попытался улыбнуться. «Ты сильный, молодой, живи!» Тот обратился в человека и выдохнул. В тебе появились божественные силы. Вопрос показался Бастиану стоном. Я не знаю, как это получилось, но точно не хотел твоей смерти. Знаю. Спасибо. Закрыл глаза и потерял сознание, истекая кровью. Бастиан, будучи и сам сильно ранен, просидел рядом до рассвета. А когда первые лучи коснулись его тела, Оно начало регенерироваться, и уже через мгновение на нем не было ни единой раны. Он вскочил, осмотрел себя с изумлением и довольно цокнул. «Ха! Неплохо! А мне уже начинает нравиться быть сыном Бога. Интересно, а сам я считаюсь Богом? И кто я? Аркадеец или небир? Тут Дела не простонал. Бастян опустил на него взволнованный взгляд. «Держись, друг! Я отнесу тебя к твоему богу!» Поднял его на спину и, держа за руки, потащил в самую чащу лесную. «Чего ты такой тяжелый? Нельзя быть чуть полегче! И почему сила бога молний не делает меня физически сильнее?» Он бубнил себе под нос, не обращая внимания, как за толстыми стволами кто-то засуетился. Гард вздохнул. «Ты скоро станешь и физически, и духовно сильнее. Снова простонал тихим голосом. «Ясно. А ты не вздумай умирать. Я дотащу тебя до твоего клана. Твой бог тебя заштопает, и будешь как новенький». Сдунул вьющийся локон со лба. Ветер, как назло, дул так сильно, что взъерошивал волосы и ляпал в лицо. Тут лорд заметил многочисленные багровые глаза и замер. «Слушай, а гарды, когда в виде зубастых хищников, Понимают, как люди? То есть они узнают меня и не нападут? А то для боя у меня заняты руки. Мы все понимаем. Только не говорим, когда в виде гардов. Прохрипел и закашлялся. Похоже, они уже сопровождают нас до вашего логова. Да, они рядом. Ладно, молчи, не теряй силы. Тут лорд пошатнулся, наступив на настил над очередной ямой. И выругавшись, Упал на бок вместе с тяжелой ношей. Стон де дал ему понять, что тот опять потерял сознание. «Прости. Эти проклятые баруги накопали ям по всему лесу. Перья бы им повыщипывать. Зубастые курицы. Нет, крыластые и зубастые. Вредные твари, в общем». Гарды выскочили к ним навстречу и пошли рядом с обеих сторон. Спустя примерно час они вошли на их территорию. Старик уже поджидал раненого. Вноси его, скорее. Пока луна светит на дом, шанс есть его исцелить. Вы как будто уже знали обо всем заранее. Я все-таки бог, хоть и лишенный большей части сил. А в тебе, вижу, уже начали проявляться силы. Его кустистые брови чуть приподнялись, обнажая хищные глаза с видимой душкой, как у всех хищников. Бастян внес дылание и уложил на худую кровать, покрытую сухими травами. «У вас даже матраса нет. Он и не нужен. Эти травы целебные, Даже их аромат уже лечит. А ты можешь ускорить процесс». Лорд выкатил глаза. «Как? Пока я нарисую в пространстве над ним исцеляющие руны клюкой из целебного дерева, растущего только в мирандии». Ты подогрей кровать. Травы начнут быстрее окутывать его благотворным ароматом. Некоторые из них тоже из твоего мира. Что я должен сделать?» Бастин в недоумении переводил взгляд то на старика, то на дылание, то на диковинные травы, которые и так воняли хуже свежего навоза. Приложил ладони снизу под ним и нагрей. Он сделал так, как сказал развенчанный бог, и ничего не вышло. — Легко сказать. А ты представь, как тужатся женщины, когда рожают. И так же тужься только через руки. Глаза лорда совсем полезли на лоб от такого совета. — Да я в жизни не видел, как они тужатся. — Я что, повитуха? — Сосредоточься. Ты мне мешаешь. Скрипучий грубый голос старика не понравился ему. Хотелось возмутиться, но не снова простонал. Бастян взял себя в руки, унял гордость, лезшую даже из ушей, и стал пыжиться. Раз напрягся, ничего. Два. Опять пусто. Закрыл глаза, вдохнул воздуха, вспомнил, как рожают кобылы. Это видел и не раз. И снова надулся, как индюк, пытаясь все это вздутие перенести в ладони. И начало получаться. Они нагрелись так сильно, что его всего обдало жаром. Голос старика внезапно врезался в горящее сознание. «Сейчас сгоришь, тупой бог! Переводи жар с мозгов в руки». Жар в руки, в руки, в ладони. Повторял про себя как заведенный. В комнате сильнее завоняло едким запахом. Кровать нагрелась. Травы стали источать целительный аромат. Он ощутил, что наконец-то смог это сделать, и открыл глаза. Старик рисовал клюкой руны над телом гарда, а травяной аромат уплотнился и поднялся над ним на полметра. Лорд так внутренне обрадовался, что и не понял, как выпустил из ладони крошечные молнии. Те ударили в кровать снизу, и она тут же загорелась. «Что ты творишь? Сейчас спалишь его! Потуши немедленно!» Бастиан на минуту растерялся. Однако включил мозги и, схватив старый плед, валяющийся рядом на стуле, начал тушить огонь. Потушил быстро и так и присел на грязный деревянный пол. «Иди к костру. Отдохни, поешь. Больше ты здесь не нужен». Лорд бросил обеспокоенный взгляд на мертвенно-бледное лицо Делания. «Он выживет. Все идет хорошо». Мы успели вырвать его из мрака. Бастиан вышел и подсел к остальным гардам. Сиденьями здесь служили поваленные деревья. На костре жарился кабан, судя по туше, еще молодой. Жир стекал в огонь и аппетитный аромат разносился по всей округе. «Вы Выедите и жареное мясо. Гарды в человеческой ипостаси усмехнулись. Когда мы люди, да? Скоро приготовится. Ты голоден? Он кивнул. По ходу разглядывая крупных молодых мужчин с длинными волосами. «Вы хотели такой жизни?» «Не было выбора». Морин обращал всех нас, когда нам исполнялось восемнадцать. Все мы сильно отличались от других юношей в этом возрасте. И бог Гардов выбрал нас в свой клан. Морин – это кто? Они указали взглядом на дом. Он? «Только сейчас Бастиан осознал, что до сих пор не знал имени старика». «А чем вы отличались? Силой? Боевыми умениями?» «Да. Но еще и агрессией. Мы готовы были убивать. Не жалеете?» «Нет. Мы сыты и в тепле зимой. Где же ваше тепло, если этот крошечный дом вашего бога?» «У нас тоже есть дом. Мы его построили все вместе. Теплый и добротный, с большим камином. Он в самой глубине леса, укрыт вьющимся растением, как балдахином. Найти его невозможно даже баругам. Хорошо. У меня к вам есть просьба. Гарды замолчали, взирая на него. Западный лорд купил мою невесту. Его войско гораздо сильнее моего. И вести к нему моих воинов все равно, что насмерть. Вы сможете мне помочь и прибыть со мной к нему? Хочешь забрать невесту? Он кивнул. Мы можем помочь, если Морин даст добро. Но западный лорд не похищал ее, а купил. «Все честно, ты не боишься, что, забрав девушку, запятнаешь честь лорда?» «Не боюсь. Я не буду похищать ее, и вам не надо нападать на них без надобности. Попробую договориться, но вы нужны мне как тыл, на который я смогу положиться в случае непредвиденных обстоятельств». Те кивнули, сняли тушу с мангала и принялись делить. Бастиан тоже поел со зверским аппетитом, и запил крепкой ягодной настойкой из бочонка. — Вы и такое делаете? — улыбнулся, захмелев. — Остались воспоминания от жизни среди людей. — И грибы собираем. Тоже варим, жарим. Тут вышел старик, и все напряглись. — Идите к себе. С дыланием все будет хорошо. На рассвете приходите. Гарды встали и поклонились. — Вы позволяете отправиться с Богом молнии на запад? Да. «Может быть, его отец узнает о нашей помощи и продлит мне жизнь. И отведите лорда в ваш дом. Пусть он тоже прикорнет до утра». Он внимательно оглядел одежду лорда, вернее, кровавые лохмотья. «Ты не ранен?» «Ерунда. Было всего пару царапин». Морин подошел близко и резко оттянул ворот его рубахи. «Вижу, уже прошла божественная регенерация». Уголки гуплорда слегка поднялись в едва заметной улыбке. «В таком виде не стоит идти. Возьми у гардов чистые вещи. У них полно одежды в сундуках».